К дому напротив звеня подъехал красно-золотой пожарный автомобиль, собиралась толпа, из верхних окон валил бурый дым, летели какие-то черные бумажки. Она так заинтересовалась пожаром, что отложила свое намерение. У нее оставалось очень мало денег. С горя, как в хороших фильмах, она пошла шляться по танцевальным кафе. Вскоре она познакомилась с двумя японцами и, будучи слегка навеселе, согласилась у них переночевать. Утром она попросила 200 марок, они ей дали три с полтины и вытолкали вон, после чего она решила быть осмотрительнее. Однажды к ней подсел толстый старый человек с носом, как гнилая груша, и с коричневыми точками сплошь по всей лысине и сказал, «Приятно опять встретиться. Помните, барышня, как мы резвились на пляже в Герингсдорфе?» Она, смеясь, ответила, что он ошибается, старик спросил, что она желает выпить, Потом он поехал провожать ее, и в темнотетах самотора сделался очень косноязычен и гадок. Она выскочила. Старик вышел тоже и, не смущаясь, присутствием шофера умолял о свидании. Она дала ему номер своего телефона. Когда он ей оплатил комнату до ноября, да еще дал денег на котиковое пальто, она позволила ему остаться у нее на ночь. С ним оказалось сначала очень легко. Он сразу засыпал после краткого и слабого объятия и спал непробудно до рассвета. Потом он начал требовать всяких странных новшеств. Гардероб у ее пополнился двумя новыми платьями. Неожиданно он пропустил назначенное свидание. Через несколько дней она позвонила к нему в контору и узнала, что он скончался. Воспоминание о старике было омерзительно. Такого опыта она решила не повторять. Продав шубу, она дотянула до февраля. Накануне этой продажи ей страстно захотелось показаться родителям. Она подъехала к дому, В таксомоторе. День был субботний, мать полировала ручку входной двери. Увидев дочь, она так и замерла. «Боже мой!» — воскликнула она с чувством. Магда молча улыбнулась, села снова в таксомотор и уже в окно увидела брата, который выбежал на панель, кричала ей что-то вслед, вероятно, угрозы. Она переехала в комнату подешевле, вечерами неподвижно сидела на краю кушетки в нарастающей темноте, подпирая виски ладонями и пыхтя папиросой. «Хозяйка?» Пожилая неопределенных занятий, заглядывала к ней, сердобольно ее расспрашивала, рассказывала, что у ее родственника маленький кинематограф, приносящий неплохой доход. Зима была холодная, деньги шли на убыль. «Что же будет дальше?» — думала Магда. Как-то в бодрый и дерзкий день она ярко накрасилась и, выбрав самую звучную по названию кинематографическую контору на Фридрихштрассе, добилась того, что директор ее принял. Он оказался пожилым господином с черной повязкой на правом глазу и с пронзительным блеском в левом. «Магда начала с того, что, дескать, уже много играла в провинции и получала хорошие роли. В кино?» — спросил тот, ласково глядя на ее возбужденное лицо. «Она назвала какую-то фирму, какую-то картину, очень убедительно и даже надменно от того, что все повторяло про себя. Как он смеет не знать меня, как он смеет сомневаться!» Последовало молчание. Директор прищурил единственный видимый глаз и сказал, «А знаете, ведь вам повезло, что вы попали именно ко мне. Любой мой коллега соблазнился бы вашей молодостью, но обещал бы вам горы добра и потребовал бы от вас очень определенного, очень банального задатка. Затем он бы вас бросил. Я человек немолодой, много видевший, у меня дочка, вероятно, старше вас». «И вот позвольте мне вам сказать, вы никогда актрисой не были и, вероятно, не будете. Пойдите домой. Подумайте хорошенько, посоветуйтесь с вашими родителями». Магда хлестнула перчаткой по краю стола, встала и с искаженным лицом вышла вон. В том же доме была еще одна фирма. Там ее просто не приняли. В третьем месте ей сказали, чтобы как-нибудь отделаться от нее. «Оставьте ваш телефон». Она вернулась домой в бешенстве. Хозяйка сварила ей два яйца, гладила ее по плечу, пока Магда жадно и сердито ела. Потом принесла бутылку коньяку, две рюмки и, налив их до краев, унесла бутылку. «Ваше здоровье!» — сказала она, опять садясь за стол. «Все будет благополучно. Я как раз завтра увижу моего деверя, я с ним поговорю».